Она первым делом подумала о единственном знакомом враче, докторе Лори, который официально считался и домашним врачом, хотя бывал в доме раз в десять лет. Ей же воспомнилось, как он в свой последний визит положил ей руку на голову и сказал с показным добродушием. «Даю пенни за один локон, мисс. Идет? У вас их и так достаточно?» Ей тогда было десять лет и пение она получила, несмотря на то, что доктор не срезал у нее локона. С тех пор он ни разу не был у них в доме, но Мэри часто встречала его на улице в двуколке, в которой он целый день разъезжал по больным. В ее глазах он остался таким, каким запечатлелся в детской памяти, ученым, великим человеком, занимавшим особое место среди других людей. Лори жил у Ноксхилле, на склоне холма большому большом особняке, старым обросшим хом, но производившим еще внушительное впечатление. Решительно направляясь к этому дому, Мэри вспомнила, что прием у доктора начинается с 12 часов. Но до Ноксхилла было далеко, и Мэри, шедшей вначале с лихорядочной торопливостью, скоро пришлось замедлить шаг. А ведь несколько месяцев тому назад она могла бы пробежать все это расстояние, ничуть не запыхавшись. Быстро утомившись, она почувствовала, что и решимость ее слабеет, и стала раздумывать, что ей сказать доктору. Мысль обратиться к нему за советом показалась ей сперва такой удачной, что она не подумала о том, как трудно будет осуществить ее. Но сейчас эти трудности представлялись ей с мучительной ясностью и с каждым шагом казались все более непреодолимыми. Начать ли ей с разговора о своем здоровье? Доктор, конечно, первым делом удивится, что она пришла одна, без матери. Это была неслыханная вещь, и Мэри подумала, что он, может быть, даже откажется принять ее одну. Если же согласиться, и она по неопытности приведет недостаточно вескую причину своего прихода, то он, конечно, несколькими петливыми вопросами разобьет непрочную ткань лжи и пристыдит ее. Она уныло подумала, что единственный выход — сказать доктору всю правду, довериться ему. Но что, если он расскажет родителям? оправдывает ли цель ее визита к нему такой ужасный риск. Мысли Мэри путались. Ей овладевала тревога, когда она сбиралась по Ноксхилскому холму. Наконец она дошла до ворот дома Лори, на которых, подобно оку Оракула, притягивающему всех больных и страждущих, сверкала большая медная доска. Некогда В первые тревожные дни своего существования, искалеченная камнями озорных уличных мальчишек, она ныне отполированная и начищенная до такого блеска, что на ней ничего нельзя было разобрать. Пока Мэри стояла у ворот, пытаясь подавить дурные предчувствия, собирая все свое мужество, она увидела приближавшегося пожилого мужчину, в котором узнала знакомого, и, сообразив с внезапным испугом, что рискованно войти к доктору, пока этот человек не скроется из виду, повернулась спиной к нему и медленно прошла мимо дома. Искоса рассматривала на этот большой массивный дом со строгим портиком в стиле Георгиевой эпохи, с окнами, таинственно завешенными портьерами шафранного цвета. Беспокойство ее росло. Дом, маячивший перед глазами, Казалось, нависал над ней все большей громадой. Сомнения нахлынули с новой силой. Она подумала, что неразумно идти к доктору, который так хорошо ее знает. Деннису может не понравиться, что она сделала такой шаг, не посоветовавшись сначала с ним. Может быть, лучше выбрать более удобное время для посещения доктора. Она ведь не больна. Она здорова, как всегда. У нее все нормально. Она просто жертва собственного воображения. И то, что она делает, не нужно и опасно. Теперь на улице не было ни души, и надо было либо войти сразу в дом, либо не входить вовсе. Говоря себе, что она сначала войдет, а потом подумает обо всех своих затруднениях, она уже положила была руку на щеколду калитки, но вдруг вспомнила, что у нее нет с собой денег чтобы уплатить доктору, а уплатить следовало теперь же, хотя бы он этого и не потребовал, чтобы избежать осложнений, могущих повести к раскрытию ее тайны.